С обратной стороны стеклянной витрины стояла мертвая женщина, разглядывая меня. На стекло не бросалась. Просто стояла, но я не заметил, как она подошла, и когда встретился с ней взглядом, то испуганно выматерился, отскочив назад и хватаясь за автомат. Расслабился а об болтус обрадовался добыче. А она ведь могла не только снаружи оказаться, дверь ведь открыта, а я тут жалом вожу на радостях. «Иди отсюда, нечисть!» Выругался я сквозь зубы и добавил за тем, чтобы вроде понятней было. «Фуэра!» «Ладно, валить отсюда надо, а то сейчас поналезут». «Верить в то, что мой мотоциклетный прогон тут никого не разбудил, всё же не стоит». «Так, надо ведь еще и выехать отсюда, расслабился, блин, типа сел и поехал». «Крайслер дорогу перегораживает, надо двигать». «Опа!» «Только выбрался из Ренглера, как в салон зашел мертвяк. Невысокий мужичок, на обвишем лице которого угадывались индейские черты из латиноамериканских мигрантов, видать. Их тут много». Уставился на меня своими буркалами, чуть пригнулся, вроде как собираясь броситься, и получил пулю в лоб. Это я успел выстрелить, разумно схватившись не за автомата пистолет с глушителем. Хлопнула на манер духовушки, у зомби только башка дёрнулась, брызнув гнильём. «Вот так вот». «Не лезь», — сказал я наставительно, уже не убирая оружие в кобуру, а так и продолжая держать его двумя руками. Опять пошел в офис к неизвестному Ивану, нашел в столе ключи от машины. Передвинуть ее на пару метров назад получилось быстро, больше Крайслер не мешал. Интересно, что бы я делал, если бы машины простояли здесь не пару месяцев, а пару лет? Пришлось бы еще и прикуривать каждую. Так, класс. А я и забыл, вдоль дороги, перекрывая съезд с пандуса, выстроились еще машины с объявлениями о продаже на лобовом стекле. Хоть одну, наубирать убирать придется, или фиг с ним, попробовать толкнуть бампером, вон он какой мощный. Нет, не стоит. «Видел я, как пытались так столкнуть машину бампер в бампер, а вышло то, что радиатор погнули. Хотя, ключи где искать?» «Вышел из салона, огляделся. Так, вообще-то бы здесь уже лучше не крутиться. Вон идут помаленьку. Оттуда один, оттуда еще двое. Ага, вон еще тянутся. Нашумел. В мертвом городе любой шум далеко разносится. Ладно». Пока до них далеко, а вот та, что на меня через стекло смотрела, должна быть здесь, где-то совсем близко. Заглянул за угол. Зомби так и стояла, глядя в окно, похоже, что не могла сообразить, куда я делся. Но стоило показаться, как она сразу оживилась, обернулась резко, оскалив грязные и покрытой коркой запекшейся крови зубы. «Да сейчас!» — сказал я и выстрелил. Негромкий хлопок, звон катящейся гильзы, глухой стук упавшего тела. «Все». Эту проблему решили. Пошли к машинам. Подергал дверь БМВ-трешки заперто. Заглянул в окно. Угу. Коробка механическая, так что дальше все ясно. Вернулся к входу в салон, прихватил оттуда металлическую стойку для буклетов. Затем с двух ударов вышиб ей посыпавшееся мелкими шуршащими кристаллами закаленное стекло. Заорала сигнализация, ее вой подхватила еще одна. «Поливать. Разберемся». Сунулся в тесный и занадетый на мне массивной разгрузки салон, скинул ручник и передвинул рычаг коробки на нейтралку. Все, можно толкаться. Колеса и так вывернуты налево до упора, блокировкой зажаты. Это мне и надо, чтобы в сторону свернуло, а не уперлась высокий бордюр напротив. Хорошо, что трешка, она не тяжелая. И уклончик тут есть небольшой, это тем более хорошо. Поднатужился, качнул, еще раз, еще. Машина немного сдвинулась. Упираясь изо всех сил, толкнул ее дальше. Сразу же пошло легче. Еще немного. Тут уже уклон заиграл. Есть проход. Серебристый БМВ встал против движения, глухо стукнувшись и упершись бампером в борт какой-то старой Витары. «Вот так. Проедем», — сказал я вслух, оглядевшись. Мертвяки приблизились, но пока всерьез не угрожали. Расстояние было внушительным. Ну и связываться с ними незачем. Джип выбрался теперь на оперативный простор легко, порадовав малым радиусом поворота с отключенным передним приводом. Тоже удобно, плюс ему. И сразу ощущение некой надежности возникло. Все же машина не мотоцикл, ты всем ветрам не открыт. Не торопясь, не торопясь дальше. Похоже, что там впереди заправка. Тоже ведь пустая, небось. До заправки попалось синего стекла здания с надписью Полисия локаль возле которого приткнулся расстрелянный сценик, такой, как и тот на главной улице. Не так тут все просто было похоже. Двери открыты, видна дежурка, в которой ни души. Что там делать? А ничего. Ничего мне там не надо. А заправок, кстати, тут сразу две, на той, что рядом с вывеской Сепса знакомая надпись о том, что ничего нет, сделанная краской по стеклу магазина. А вот напротив, в BP то же самое, наверное, но надписи не вижу. Надо бы глянуть, убедиться. Развернулся на кругу, чуть не сбив вылезшего из кустов мертвяка, поехал к заправке. Есть надпись, даже между колонками полосатые ленты натянуты, чтобы не заезжали. Видать, какое-то время у города было, чтобы к беде подготовиться, вот куда в таком случае весь бензин делся. Внимание привлекло довольно большое магазинного вида здания за забором прямо рядом с заправкой – Сверху вывеска, уренды и рекламные плакаты. Мобильный со скидкой, лэптоп со скидкой. Электроника, что ли? Глянем. Завернул во двор, остановился у дверей. Так, на маленькой стоянке никого. Странно, что такая маленькая. Ага, там дальше спуск в подземную. Ну, мне туда не надо, мне и здесь хорошо. Выбрался из машины, еще раз оглядевшись, постарался заглянуть через витринное стекло внутрь. Полумрак. И вроде бы вообще никого. Мне так надо что-нибудь? Так, а ведь надо. Навигатор бы неплохо найти для Европы. Очень было бы неплохо. Садануть стекло? А вдруг там кто-то прячется, а я ему всю оборону поломаю? Нет, вряд ли кто будет в магазине электроники прятаться. Что ему там, телевизор смотреть все время? Если только в продуктовом или оружейном. Витринное окно выбил задним бампером Рэнглера, ударив самым углом. Лопнувшее огромное стекло загрохотало, как ядерный взрыв, наверное, разбудив каждую тварь в этом городе. Поэтому я решил времени не терять и через витрину залез внутрь. Темновато, но все же. Две кассы, турникет, справа какие-то микроволновки и холодильники, прямо компьютеры, слева диски, музыка, фильмы и прочее. Куда? Где компьютеры, наверное? Навигаторы нашлись почти сразу. На второй от входа стойки. Образцы в витрине, коробки с товаром в ящиках под ней. Выбрал сразу три навмана, у них на коробке надпись была ⁇ Мапа с детода Европа ⁇ То, что и нужно. Схватил со стенда сумку для ноутбука, кое-как запихал в нее коробки. Звякнуло разбитое стекло, что-то мелькнуло в светлом прямоугольнике окна, через которое я залез. Быстро мелькнуло, можно сказать, что пугающе быстро, мне не понравилось. Я даже сам не заметил, как сумка оказалась у меня за спиной, а в руках команда. Луч подствольного фонаря забегал по стенам, при лавкам кассам. Я быстро перебежал к стойкам с компакт-дисками, чтобы как можно больше увеличить расстояние между собой и тем, что могло заскочить в окно. Тихо. Тихо, даже не дышать, чтобы ничего не прощёлкать. Гадство. У них здесь полы ковролиновые. Нормально? В большом магазине ковролин. Ходишь бесшумно, ноги пружинят. Как не вытоптали только, не пойму. Или у них тут покупателей мало. Додумаются же, блин. Если оно внутри, то где может быть? Справа от меня стеклянная стена, за ней торговые автоматы со всякими напитками и кофе, еще лифт вниз на парковку, кассы передо мной. Дальше прилавки с кондиционерами. Там что-то есть вроде бы за прилавком. Сердце колотится так, что от него эхо в ушах, на загривке волосы шевелятся. Кого там принесло по мою душу? Еще мутант? Что-то не в настроении, и я с ним сейчас воевать в одиночку. Страшно. Очень страшно, аж дыхание перехватывает. Может быть, просто дернуть отсюда? Выход не перекрыт, можно в джип заскочить, завестись и ходу отсюда. Я даже капотом к выезду его поставил. А успею? В любом случае лучше сдвигаться туда, все ближе буду. Но пока надо вперед к кассам, к этому поближе. Вроде запах мертвечины в воздухе появился. Точно, есть такой. Значит, какая-то нежить там, а то я сомневался. За окном показался мертвяк. Самый обычный, медленный, покачивающийся. Под ногами у него выбитое стекло захрустело, в окружающей тишине беспощадно перекрыв все остальные звуки. Приличный в прошлом средних лет дядька с лысиной в сером костюме. Потоптался, полез в витрину. Я рванул вперед изо всех сил, в три прыжка преодолев расстояние между собой и кассами. Заскочил в проход между ними, оставляя между собой неведомой угрозой хоть какое-то препятствие». Мертвец, увидев мой маневр, засуетился, в лес уже внутрь, и я выстрелил одиночным. После пистолета с глушителем автоматный выстрел был громким, как взрыв, особенно в окружающей тишине. Сверкнула вспышка, мертвец ввалился внутрь и ткнулся лицом в пол. Пол, кстати, за кассами был уже каменный, поэтому голова стукнула неожиданно громко, словно мяч для боулинга уронили. Полиц резко перекинул флажок переводчика на стрельбу очередями. Темная и непонятная тварь в зале быстро перебежала за другой прилавок, приблизившись. Но на меня не кинулась, снова укрылась. Нет, нафиг такие разборки. Я отсюда сруливаю. У меня сейчас медвежья болезнь со страху приключиться Я тут оставаться более не могу, а оно как хочет. Крутя головой на 360 градусов быстро попятился к выходу. И спиной к залу повернуться страшно. И спиной к окну пятится тот же эффект. Оттуда только что влез мертвец, кто знает, что еще там снаружи. А снаружи оказался еще мутант. Если бы он дождался того момента, как я полезу в окно, мне бы кранты. Но он поторопился, бросился через окно, пробуксовав на рассыпанном стекле. Я словно в стоп-кадре успел его разглядеть. Еще не обезьяна, но уже и не человек. Зубастая пасть, морда, словно грубо вылепленная из пластилина, какая-то железяка, зажатая в уродливых кривых пальцах и занесенная над головой. Он упал. Сам упал из-за стекла, наваленного слоями у него под ногами. Слой заскользил по слою, прыжка не получилось. Тварь просто рухнула на четыре кости, раскроив одну руку почти пополам. Из нижнего края рамы торчали длинные, похожие на мечи, осколки. Железный ломик-гвоздодер брякнул о плитку пола, отлетев почти к моим ногам. Команда заколотился у плеча разом, выпустив из пучка пламени с десяток пуль в затылок существу, превратив его в фарш саданула эхом по барабанным перепонкам, боковое зрение уловило какое-то движение, и я отскочил назад, прикрывшись стеклянной стеной и автоматами с напитками. Они охотились вместе. Тварь в окне была в засаде, а то, что сейчас присела в трех метрах от меня с другой стороны стеклянной перегородки и прижавшегося к ней прилавка с батарейками, было загонщиком. Снова взгляд на охотника. «Повезло мне». Словно сверху кто-то помог. Голова была почти начисто разнесена пулями, тварь не шевелилась и шевелиться не могла. Загонщик. Оно спряталось. Совсем рядом. Что делать? Стрелять через перегородку не хочется, она для меня сейчас как защита. Стекло толстое, сразу не расшибешь, как мне кажется. Ладно, пошли к окну, все равно ничего другого не остается. Только для начала вот так, новые технологии типа. Выдернув из разгрузки светозвуковую гранату, я подскочил к самому краю стеклянной стены, бывшей мне сейчас главной защитой, и катанул увесистый цилиндр за нее. Яркая вспышка достала сетчатку даже через плотно сжатые веки, громкий хлопок саданул по ушам дубиной. А затем вторая тварь выскочила из-за прилавка, испуганная и дезориентированная. Женщина. Маленького роста, тощее, серое лицо, тоже искаженное, оскаленные острые зубы, дикие страшные глаза под висящими черными космами. В руке нож. Самый обычный, здоровенный такой кухарь, длинный и грязный. «Хреносе», — сказал я, глядя на нее замершую. Я не выстрелил от удивления. Я еще не видел зомби с ножами. Она не напала. Ей было не до того, хлопушка подействовала на все сто». Мы просто уставились друг на друга, причем взгляд зомби был мутным и не сфокусированным А затем она резко пригнулась и метнулась за прилавок, причем с невероятной, именно что не человеческой, быстротой. Кинься она на меня, будь такая возможность, и я бы, скорее всего, отбиться не сумел. Она скрылась, а я быстро, стараясь при этом все же не упасть, выбрался в окно, использовав в качестве мостика два трупа. Еще два зомби были во дворе почти рядом с машиной, но нормальных зомби. Никакого посмертного тюнинга. Одному я сходу снес верхушку черри по короткой очереди, второго застрелил чуть позже. Он попытался укрыться за машиной. А потом я уехал оттуда. 25 мая, пятница день. Спортивный порт в Пуэрто-Банус. Я не стал заезжать в Марину, решив не тревожить и не возбуждать у местных зомби аппетит своим появлением. Джип есть джип, поэтому я просто выехал на нем на пляж, начинавшийся прямо за пирсами, И оттуда вышел на связь по рации. Через несколько минут к берегу подошел зодиак, которым управляла Дрика. Я забрался в лодку, начерпав воды в ботинке. И вскоре разулся уже на борту Проныры. «На заправках горючего нет, по крайней мере на тех, что я видел», — оповестил я сразу. «Зато добыл новый джип, на котором можно поездить по окрестностям». «Машины на улицах есть?» — спросил Сэм. «Есть». Но сливать из них топливо в черте города я бы не рискнул, ответил я совершенно честно. Много мертвецов пришлось отбиваться. Да, кстати, я добыл навигаторы, надо зарядить, наверное. Давай сюда, сказала Дрика и унесла коробки в салон. Ты уже что-то решил? спросил Сэм. Пока нет, покачал я головой. Мне хочется добраться как можно быстрее. Я слишком давно ничего не слышал от семьи. Но если удастся условно найти сразу цистерну солярки, я все же пошел бы морем, наверное. Адрика, надо спрашивать, пожал я плечами, хотя был твердо уверен, что девушка выберет наземный путь. Надо спрашивать, да, сэр, закивал и Сэм. Как там на земле? Жутко. Не видел ни одного человека и даже признаков жизни все мертвое. Кратко описал я впечатление. Мы слышали выстрелы, сказал он, пару часов назад. Мои, может быть. С другой стороны стреляли много. Где-то там». Он указал рукой куда-то на северо-запад. «Я так понимаю, что густо заселено побережье», — предположил я. «Люди могли просто отойти в горы». «Тоже так думаю». Дрика вышла обратно, протянула мне коробочку навигатора и зарядник. «Его только в машине можно зарядить. Обычного устройства нет в комплекте», — пояснила она. «Но немного поработает, кажется». «К него бы карту найти неплохо», — сказал я, сразу подумав о том, что мог бы зайти в магазин на любой заправке из тех, которые проезжал, и набрать там этих карт. Полный чемодан. Вовремя надо думать, а у меня все как-то с задним числом получается. «Не проблема, найдем», — сказал Сэм, наблюдающий за одиноким мертвяком на набережной, безуспешно старающимся перебраться через ворота у входа на пирс. Я нагнулся, поднял приставленную к борту, М16 с оптикой приложился. Лицо зомби приблизилось. Здорово ему досталось тогда, когда на него напали, весь покусан. Похоже, что араб, тут вообще марокканцев много, да их родины рукой подать. Зомби, словно почувствовав, что в него прицелились, вдруг замер и повернул серое лицо с обвисшей плотью ко мне, уставившись прямо в прицел. Зябкая дрожь пробежала по спине, я выстрелил. Звонкий треск одиночного выстрела разнесся над портом, разрушив плотно нависшую тишину. На сером лубу появилась черная точка, труп мешком осел возле ворот. «Дрика, у нас к тебе вопрос», — заговорил я. Она посмотрела на меня, вопросительно подняв жидкие светлые брови. «Идти до Голландии морем неделю-две», — сказал я, затем добавил после паузы. «После того, как погода исправится, сейчас из порта не выйти». «А суши?» «Не знаю», — ответил я честно, — «но в любом случае быстрее». 3, 4, 5, ну 6 дней, если все будет нормально. И в чем вопрос, уточнила она? Вам мое мнение нужно? Да. Слушай, ответила она, без всяких колебаний, не задумываясь ни на секунду. Давай рискнем. Утонуть ведь тоже можно. Сами видите, что сюда чудом добрались. Сэм хмыкнул негромко, я кивнул. Все как и предполагал. Тогда завтра мы с Сэмом поедем искать что-нибудь. Топливо, машины. «Может, даже прицеп к джипу, не знаю, там будет видно, и потом решим все окончательно». «Я уже решила, Суши», — сказала Дрика, «так что думайте без меня».